Глава 21. Партизаны До схрона мы добирались почти трое суток. Я обнаглел настолько, что втискивался в колонны, обгонял, подрезал, в общем, беспределил на дороге, пользуясь мигалками, в смысле заветной фельд-жандармской горжеткой. Было видно, что Рита, едущая в коляске за пулеметом, едва сдерживается, чтобы не полоснуть очередью на расплав ствола по ненавистным солдатам в мундирах цвета фельдграу. Да, девушку в ней сейчас не узнал бы даже обладающий самым развитым воображением. Каска, надвинутая на самые глаза, пропленная форма, лицо также покрытое толстым слоем пыли. Она еще и чехол натянула по самую шею, скрывая от посторонних глаз, так скажем, некоторые пусть и не сильно, но все же заметные подробности анатомии. Под вечер первого дня мы нашли удобный съезд дороги и, дождавшись, когда не будет машин, свернули на него. Заночевали прямо под открытым небом в перелеске, наскоро перекусив хлебом с колбасой и запив это водой из ручья. К вечеру следующего дня наконец-то добрались до лесного массива, где должен был находиться схрон. Удалось улучшить момент и сориентироваться по карте. Получалось, что дальше наш путь лежал через лес. К счастью, удалось обнаружить едва заметную, заросшую порослью даже не дорогу, а широкую петляющую тропу. Отъехали по ней от дороги метров 30 и вернулись чтобы поднять примятые траву и кустарник. С большим трудом, проехав еще с километр, добрались до небольшого оврага, по дну которого протекал ручей. Здесь и решили заночевать и заодно приготовить себе горячую пищу, благо можно было развести костер. Как все-таки мало человеку нужно, чтобы почувствовать себя счастливым. Вот, например, Банальная горячая каша с салом, приготовленная на костре в лесу. И кажется, что вкуснее в мире ничего нет и быть не может. Все ресторанные изысканные деликатесы меркнут в сравнении с этой кашей. Простой и сытный, да с дымком. А горячий чай после нее... Кто проголодавшись не пробовал всего этого, тот не познал дзен. Однако в мире все находится в равновесии или, во всяком случае, стремится к нему. Вот и у нас период наслаждения, пищей и медитации над обжигающим чаем сменился проливным дождем. Мы устроились на заранее приготовленном лапнике под низким навесом, сделанным из немецкой плащ-палатки, тесно прижавшись друг к другу. «Не скажу, что я выспался». Так, пролежал всю ночь в каком-то полузабытии, слушая одним ухом мерный шум дождя в лесу. Зато Рита, похоже, вполне себе спала. Правда, вскоре повернувшись ко мне лицом, обняв меня рукой и закинув на меня одну ногу. Если честно, то сдержался я на одних лишь морально-волевых. Я же не железный, и женщины у меня не было уже очень давно а тело молодое и полное сил. Хорошо еще разум человека уже солидного возраста справляется с бушующими молодыми гормонами и желаниями. Ближе к утру дождь прекратился, и над землей заклубился туман. Я выбрался из-под навеса и начал делать махи руками и ногами, чтобы разогнать кровь и согреться. Спустя несколько минут показалось заспанное лицо Риты. Она встала, быстро сбегала к ручью умыться и занялась завтраком. И все это молча, лишь изредка бросая на меня недовольные взгляды. Позавтраков, решили дальше идти пешком. С собой взяли помимо оружия запас продуктов, сколько смогли поднять. Все, что осталось, закопали под берегом овражка, укрыв сверху чехлом с коляски мотоцикла. Сам мотоцикл тоже замаскировали. Улемет решили с собой не брать. Тяжелый, зараза. Его закопали чуть в стороне вместе с канистрами с бензином. Найдем схрон, и тогда можно будет вернуться за оставленным добром. Схрон нашли с большим трудом. Рите в свое время показали лишь примерное его местоположение, так что пришлось буквально на карачках ползать, чтобы найти хоть какие-то приметы того, что где-то здесь есть укрытие. Нашла Рита. Она обратила внимание на родник внизу довольно большого холма с растущими на нем соснами. Раскидав камни, из-под которых он вытекал, мы увидели вполне себе металлическую трубу, уходящую под тот самый холм. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Всего каких-то пару часов, и вот уже в сумерках мы наконец-то откопали крышку, закрывающую лаз в схрон. Под крышкой был лаз высотой примерно 2 метра, заканчивающийся помещением 2 на 2 метра, стены и пол которого были обшиты досками. В одной из стен была дверь, за которой обнаружился проход со ступеньками, ведущий вниз под углом 45 градусов. И уже внизу, на глубине метров пяти, за очередной крепкой дверью, снабженной то ли смотровым окошком, то ли бойницей, было оборудовано самоубежище, представляющее собой большой сруб. «Вот только я так и не понял, каким образом все это построили». Не похоже, что вначале вырыли котлован, в котором собрали сруб, а потом его засыпали. Большие сосны над головой говорили о том, что строили это все под землей, не трогая поверхность. И все это в глухом лесу, где ни дорог, ни тропинок нет. Первым за дверью было помещение размером 2 на 4 метра, выполняющее функцию прихожей. Здесь же были оборудованы стойки для оружия. В данный момент пустые. В углу при свете фонарика я разглядел какую-то крышку на полу. Открыл ее и удовлетворенно хмыкнул. Это был неглубокий колодец, на дне которого бил родник с кристально чистой водой. В полуметре от крышки вода уходила по металлической трубе, выполнявшей роль перелива. Но, во всяком случае, водой мы теперь обеспечены. Здесь же на полке нашлись две заправленные керосиновые лампы. Похоже, не все вывезли отсюда. Непонятным было поначалу предназначение большого железного ведра, накрытого крышкой и стоявшего в дальнем углу. Только присмотревшись, я разглядел, что крышка — это не просто крышка, а нечто иное, как стульчак. А значит, передо мной не что иное, как параша. Порадовала сложенная у одной из стен довольно приличная поленница дров. А если есть дрова, то должна быть и печка, для которой они предназначены. Печка нашлась в следующем помещении размером 3 на 4 метра. Добротная такая кирпичная печь. Дымоход уходил куда-то вверх, и я уверен, на поверхности он тщательно замаскирован. Здесь же были крепкие столы и скамейки. Сама печь стояла в простенке со следующим помещением, оказавшимся чем-то вроде спальника 4 на 4 метра. Судя по количеству трехъярусных нар, здесь могло вполне комфортно разместиться как минимум 15 человек. Что мне особенно понравилось, так это то, что воздух здесь был не спертый и не сырой. Видимо, вентиляция тоже была сделана по уму. Перетаскали с поверхности свои пожитки и растопили печь. Уже стемнело, и можно было не бояться, что дым увидят. Но я все же выбрался наружу и... не увидел вообще никакого дыма. Даже вот так, глядя в упор, даже запаха дыма не было. Боюсь даже предположить, где именно строители проложили дымоход. Постоял некоторое время на вершине холма, прислушиваясь к шуму леса. «Как там наши? Как мои девчонки в далеком и неведомом уральском городке Белорецке? Как же я по ним соскучился, а тут еще это... Кошка, блин, со своими зелеными глазищами!» «Так, стоп!» А когда это я успел разглядеть цвет ее глаз? Или это просто ассоциация... Распума — значит кошка, а у кошек глаза зеленые. Да нет, точно зеленые. Так, еще раз стоп. Я что, запал на нее, что ли? Хотя что-то в ней есть. Я еще раз вдохнул полной грудью и полез вниз. У печки при тусклом свете керосиновой лампы возилась Рита. Было тепло и пахло чем-то вкусным. Товарищ майор, скоро ужинать будем. В полумраке блеснули ее глаза. За прошедший день мы с ней обменялись едва ли десятком фраз. Рита, мы же вроде договорились обращаться по именам. Еще там, в деревне, или уже забыла? Ой, извини, Илья, просто. Она отвернулась, так и не сказав, что именно, просто. А я тем временем расстелил на столе карту. Просто так отсиживаться в схроне с бабой под боком я не собирался. Вот в чем немцам не откажешь, так это в том, что карты у них точнее наших, советских. Жалко только, что мы в данный момент находились почти у самого верхнего края этой самой карты но ну да, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Но новой карте обзавестись все же стоит. Я склонился над столом, пытаясь хоть что-то разглядеть. Рита подкрутила фитиль и стала значительно светлее. На мой и немой вопрос она ответила. — Я канистру с керосином нашла, так что можно пользоваться экономи. Надолго хватит. С утра пойдем за остальными вещами, а потом я пробегусь по окрестностям. Вот здесь мостик интересный обозначен. Хочу на него глянуть. «А я...» — резко повернулась Рита. «Я с тобой. А ты останешься здесь. Между прочим, товарищ майор, у меня спецподготовка, в том числе и по снайперскому, и минно-взрывному делу. У меня три заброски в немецкий тыл, включая эту. — Извини, Рита. Несколько смутился я. Я никак не привыкну. Для меня ты просто девушка. — Я не просто девушка! — вспыхнула она. — Я сержант госбезопасности! Я подготовленный диверсант! — Хотя... — лукаво улыбнулась она. — Мне приятно, что ты наконец-то разглядел во мне девушку. После ужина улеглись спать. Конечно, голые нары — это не мягкая постель в заграничном отеле. Но зато тепло и сухо. Правда, абсолютная тишина сильно давила на уши. Могильная тишина. На соседних нарах завозилась Рита. «Я в эту заброску почему-то совсем не боялась». Нарушила она тишину. До этого дважды прыгала за линией фронта и тряслась все время. А тут ну ни капельки страшно не было. Нас забросили в район ровно еще в феврале. Мы должны были взорвать один мост и выйти на связь с партизанами. Мост мы взорвали, а на месте встречи нас ждала засада. Завязал с собой, и в живых остались лишь я и наш радист Толя. Нас спасла поднявшаяся метель. Мы смогли уйти незамеченными, долго шли в сторону фронта, питались чем придется. В один из дней, уже сильно ослабевшие, мы переходили шоссе, когда из-за поворота выскочил мотоцикл с пулеметом. Немцы сразу начали стрелять. То ли убили, а меня тяжело ранили. Не помню как, но смогла добраться до ближайшего сарая в какой-то деревне и там потеряла сознание. Меня выходила одна женщина, это к ней я забралась. Когда я смогла ходить, она дала мне документы своей дочери, которую угнали в Германию. Я к тому времени уже решила, что подамся в родные места. Мы с родителями перед самой войной уехали в Тамбов, а здесь осталась отцова родня. Я надеялась, что в родных местах смогу наладить связь с партизанами, но не получилось. Знаю, что где-то здесь они есть, но вот встретиться с ними так и не удалось. Ну, а потом в деревню приехали немцы с полицаями. И дальше ты все сам знаешь. Тетку Ганну жалко. Она меня всегда привечала». Рита чуть слышно всхлипнула. Она еще долго рассказывала о своей жизни в деревне войны о родителях, о Митьке, который в школе не давал ей прохода. А в самом начале войны дезертировал из Красной Армии, пошел служить немцам и в итоге выдал ее. Голос девушки становился все тише и тише, и в конце концов она уснула. А я еще некоторое время лежал, стараясь уловить хоть какие-то звуки но кроме мерного дыхания своей спутницы ничего не слышал. Вскоре сон одолел и меня. С утра решили, что пойдем сразу к мосту. Правда, завернем по пути за своим добром к замаскированному мотоциклу. Я решил прихватить с собой пулемет, на всякий случай. Рита вооружилась автоматом и пистолетом. Выглядели мы, конечно, довольно колоритно. Два немецких зольдата, вооруженные пулеметом, за каким-то бесом забредшие в лесную чащу. Тут не нарваться бы на тех же партизан, ненароком и пристрелить могут с горяча. До моста пришлось стопать 10 километров, зато вышли мы к нему очень удачно. На нашей стороне небольшой речушки была возвышенность, вот на ней мы и расположились. Мост был как на ладони. Деревянный, длиной примерно метров 35-40. С обеих сторон моста были пулеметные гнезда, выложенные мешками с землей, и будки охраны. Охранялся мост довольно неплохо, и тому было объяснение. Сама речушка была не больше десяти шагов шириной, зато берега, насколько хватало глаз, представляли собой болото. А значит, мост был единственным способом преодолеть ее. Судя по карте, больше вблизи дорог и переправ не было. В бинокль я рассматривал мост, до которого было примерно 250 метров, прикидывая, как его уничтожить когда к нему подъехала небольшая колонна из восьми грузовиков. Они остановились перед въездом на мост и по одному начали переезжать на другой берег. Первые три проехали нормально, а вот под задним левым колесом четвертого грузовика вдруг провалился настил, и машина опасно накренилась, засев на мосту по самую заднюю ось. Из кабины выскочил водитель, и, обойдя машину, присел у заднего борта, заглядывая под кузов. Из следующих за ним грузовиком также вылезли водители. Началось любимое занятие водителей всего мира, когда один засел, а другие дают ему в умные советы, как надо было ехать, чтобы не застрять. Радовало то, что из кузовов никто не вылез, а значит, солдат в них не было. Водитель застрявшей машины встал, сказал что-то резкое в адрес своих коллег, чем вызвал среди них взрыв хохота, и, откинув угол тента, закрывающего кузов, заглянул внутрь, проверяя груз. Мы находились как бы позади колонны, и я успел разглядеть, что он там вез. Разглядев, тут же начал устраивать пулемет и патронный ящик. Все же нам очень повезло, что у немцев оказался МГ-34 с коробкой-бочонком на 50 патронов. А кроме того, и патронный ящик с лентой на 150 патронов. «Что там?» — спросила молчавшая до сих пор Рита. «Бочки там в кузове». Я примерился к прикладу. «С бензином. Сможешь отсюда снять пулеметчиков?» Рита прильнула карабину и чуть повела стволом. «Ближнего гарантировано, а дальнего постараюсь. Начнешь сразу после меня». «Приготовились». Я уже выжил свободный ход спускового крючка, когда впереди идущий грузовик вдруг начал сдавать назад. «Стоп! Ждем! Пусть зацепит его!» Водитель, застрявшей машины уже размотал буксировочный трос и ждал. Едва он накинул его на фаркоп, я скомандовал «Огонь!». Пулеметной очередью срезал стоящих на мосту водителей других машин и прошелся по кабине впереди стоящего грузовика. Рядом хлопнул одиночный выстрел и сразу же еще один. Рита чуть сдвинулась в сторону и открыла огонь по дальнему блокпосту. Ну а я влепил длинную очередь в кузов застрявшей машины. Грузовик вдруг вспух огненным шаром. Горящий бензин выплеснулся на настил моста и на рядом стоящий автомобиль. Я еще и добавил туда короткую очередь, так сказать, для устойчивого горения. Добив остатки ленты постоящим на нашем берегу грузовикам, Я пристегнул магазин на пятьдесят патронов, когда случилось это. Раздался взрыв такой силы, что нас аж подкинуло вверх. И тут же еще два таких же один за другим. Тот грузовик, что пытался вытащить своего собрата, просто разнесло на атомы, прихватив при этом заодно и мост. О силе взрыва можно было судить еще и потому, что оторванное колесо упало, не долетев до нас каких-то пять метров. Еще по одному грузовику с обеих сторон моста также взлетели на воздух, разметав все, что находилось рядом. Похоже, везли боеприпасы, и, судя по всему, это были авиабомбы крупного калибра. Артиллерийские снаряды так не взрываются. В голове гудело так, словно в ней находился гигантский колокол, по которому вдарили не менее гигантской кувалдой. Рита сидела чуть в стороне, зажав уши руками и покачиваясь из стороны в сторону. «Пума, валим!» — прокричал я, называя свою напарницу мной же присвоенным ей позывным. Прокричать-то прокричал, вот только голоса своего почти не слышал. Звуки долетали, словно через толстый слой ваты в ушах. Потряс головой. Вроде помогло, и слышать стало отчетливее. Подхватив Риту за шкирку, бросился бежать прочь от дороги. За спиной прогремело еще несколько взрывов, но уже не таких сильных. «Что это было?» Спросила запыхавшаяся Рита через час, когда мы остановились перевести дух у лесного ручья. Очень похоже на то, что детонировали авиабомбы. Я нагнулся над водой и ополоснул лицо. Я так думаю, в каждом грузовике их было примерно тонны по четыре, не меньше. Ну и как минимум в одном бочке с бензином. Следующий день мы решили посвятить бытовым вопросам. А проще говоря, Рита затеяла стирку. Наше обмундирование, снятое с немцев в бывальках, явно нуждалось в стирке и в штопке. Рита в первую очередь постирала в ручье мою советскую форму и развесила ее сушиться на ветках. На теплом летнем ветерке, да под солнышком, это не заняло много времени. И вскоре я с удовольствием облачился в свою хоть и но все же родную форму. Рита скрылась в схроне и вскоре выбралась оттуда уже в деревенском платье. Пока она стирала и штопала одежду, я занялся чисткой оружия. Пришлось даже пару раз отвлекать Риту. Возникла проблема с разборкой пулемета, и хотя патронов к нему не осталось, я решил его не бросать. Как говорится, в хорошем хозяйстве все пригодится, а патроны так вообще дело наживное. «Илья, не хочешь ополоснуться?» Тихо подошла сзади Рита. «Там ниже по ручью есть хорошая заводь, и в ней вполне можно искупнуться». Я снизу вверх посмотрел на нее. Что она опять задумала? И Ведь стоит с абсолютно невинным лицом. «Ну, ты пока думай, а я схожу. Ты только покарауль меня, а то вдруг кто выйдет». Интересно получается. Меня она, значит, не стесняется, а вот кого-то другого боится. Хотя кого здесь чаще боятся. Партизаны, если и есть, так что-то их не видно до сих пор. Немцы в такие дебри не полезут. Того, что они могут пройти по следам от места, где мы обстреляли колонну, я не боялся. Мы почти треть пути прошли по заболоченной местности или по руслам ручьев, так что даже собаки, если они будут, след не возьмут. Но Бог бережет. Я взял автомат и пошел следом за девушкой. Заводь действительно была хорошая. Здоровенная сосна упала поперек ручья, перегородив его. Весной талые воды нанесли мусор и Ил, окончательно перегородив протоку крепкой плотиной. И получилась вполне приличная запруда. Рита быстро скинула с себя платье, оставшись в одной длинной сорочке. Я думала, она так и полезет купаться, но это чертовка, хитро посмотрев на меня, лишь бросила. Отвернись не успел я среагировать, как скинула и ее. Я резко повернулся к девушке спиной, но все же успел разглядеть ладную фигурку. По-моему, у меня покраснели уши. Сзади раздались хихиканье и плеск воды. После водных процедур провели ревизию наших запасов. Получалось, что продуктов, если экономить, хватит еще на неделю а потом надо будет что-то думать. Патронов тоже осталось не густо. Если автоматные мы не расходовали, то винтовочных было по 50 штук на каждого. «Илья, а мы когда к линии фронта пойдем?» спросила Рита, закончив подсчет припасов. «Думаю, что не раньше, чем через месяц. Я уже думал об этом. Но не век же мне отсиживаться в немецком тылу». Почему именно через месяц? Немцы со дня на день должны начать, если уже не начали крупное наступление на Курский выступ. Там сейчас сосредоточено столько их войск, что под каждым кустом либо танк, либо солдат. Мы просто не сможем пройти. А переходить линию фронта южнее или севернее – только потеря времени. К тому же придется идти через оборудованные рубежи обороны. Под Курском немцев ждут, и их наступление обречено на провал. А вот потом уже наши перейдут в контрнаступление, и нам останется либо просто дождаться их здесь, попутно всячески вредя фрицам, либо идти навстречу через отступающие порядки немцев, пока те не встали в оборону. Вот как-то так. Ты в этом уверен? Я это знаю. Вечером приготовили оружие и запас продуктов на пару дней. Предстоял ранний подъем. Я хотел пройти чуть в стороне от уничтоженного нами моста километров на 20 и пошуметь там. Заодно, если получится, взять языка и разжиться новой картой. Казалось бы, что такое 20 километров для молодого здорового человека по хорошей дороге? Часов 6-7 ходьбы, если с перекуром. Не расстояние, а так, прогулка. Но то по дороге. А вот это же расстояние по лесу — это, что называется две большие разницы. Мы добрались до своей цели лишь ближе к вечеру, дважды переходя в борот речушки. Отойдя от дороги так, чтобы нас с нее не было видно, устроились на привал. Ноги гудели. «Я все же летчик, а не спецназовец какой». Мое дело по небушку летать, а не по земельке топать. Даже Рита с ее подготовкой и то устало привалилась к стволу дерева. А на дороге в это время кипела жизнь. Машины сновали туда-сюда почти беспрерывно. Похоже, это была не самая лучшая моя идея — устраивать здесь шум. Нам просто не дадут уйти при таком трафике. Да и не угадаешь, что там в кузове под тентом у проезжающих грузовиков. А если личный состав? Вот тут к нам и придет северный пушной зверек. Ну да ладно, поглядим, что будет дальше. Передохнув и слегка подкрепившись, подобрались ближе к дороге. Начало смеркаться, и интенсивность движения заметно снизилась. А вскоре движение и вовсе прекратилось. Я примерно минут двадцать наблюдал за пустынной дорогой и уже собрался уходить обратно в лес, когда из-за поворота в полукилометре от нас вывернула легковая машина. А ведь это шанс, и шанс неплохой. Решение пришло мгновенно. «Пума, я остановлю машину, а ты бей по водителю, когда он вылезет!» «Пассажира берем живым!» «Есть!» Коротко ответила Рита, устраиваясь с карабином поудобнее. Получилось все просто идеально. Я прострелил переднее колесо, и авто завиляло по дороге, остановившись почти напротив нас. Едва водитель открыл дверцу, как пуля отбросила его обратно в салон. Через пару секунд обе задние дверцы распахнулись, И из них, поля во все стороны из пистолетов, выскочили два офицера. В руках одного из них был портфель. «Ох, мои же вы хорошие! Вот как не похвалить этих двух фрицев!» Оба бросились бежать с дороги, да не куда-то там, а почти прямиком в нашу сторону. Видимо, не разобрались, откуда по ним стреляют. С портфелем берем второго вали. Командую я, выцеливая свою добычу. Два выстрела прозвучали практически слитно. Ритин Фриц взмахнул руками и замертво упал на землю. А мой как-то по бабьи взвизгнул и, свалившись, заскулил. Ну да, пуля в ляжку — это больно. Пока подранок не очухался... Быстро бегу к нему, не забывая контролировать. Еще чего доброго начнет палить, а мне моя шкурка дорога. Приц почти успел поднять пистолет в мою сторону, когда я с разбегу врезал ему сапогом в лицо. Мордальная красота ему уже точно не понадобится. Немец святыми погонами майора был явно не рад такому обращению. Поэтому решил затаиться в обмороке. Я быстро избавил его от портупея и пистолета, вытащил из штанов брючный ремень и перетянул им ногу, чтобы Фриц не помер раньше времени. Рита достала откуда-то кусок веревки и сноровисто связала пленнику руки за спиной. Все. Клиент упакован. Осталось проверить авто на предмет чего-нибудь полезного. Заодно неплохо было бы столкнуть машину с дороги, чтобы не сразу заметили. Продукция немецкого автопрома из трофеев порадовала лишь чемоданом в багажнике. Больше ничего интересного не было, и мы, поднатужившись, столкнули этот агрегат в кювет. На обратном пути подхватили убитого Ритой немца, оказавшегося лейтенантом. Мой подранок к этому времени пришел в себя и пытался развязать руки. Увидев убитого, он вдруг начал как-то странно всхлипывать. Сквозь всхлипы было слышно лишь одно слово, которое он повторял без конца. «Клаус! Клаус!» «Я вижу вас, майор, расстроила смерть вашего подчиненного», — спросил я на языке Гетта. «Ну что же, это похвально, когда начальник так относится к низшему позванию». «Вы бандиты! Варвары! Убийцы!» Немец смотрел на меня с ненавистью. Клаус был моим племянником, сыном моей сестры. Бедный мальчик. Что я теперь скажу Урсуле? Я так полагаю, что вы этой вашей Урсуле уже ничего сказать не сможете. Но я непременно ее разыщу, когда мы войдем в Германию и передам ей, что ее сын и брат были казнены мной когда пришли на мою родину убивать и грабить. «Вы варвары! Убийцы! Бандиты!» задергался немец, брызгая слюной. «Вы повторяетесь, майор! Да и не только вы!» Каждый убитый мной немец говорил точно так же. «Поверьте, меня это нисколько не задевает!» Я даже не буду вам объяснять, кто из нас с вами варвар, бандит и убийца. По-моему, это глупо, что-либо объяснять трупу. А ведь вы труп майор. Вам осталось лишь сделать выбор, как вы умрете. Можете быстро, а можете долго и в страшных мучениях. Мы, варвары, знаете ли, Такие затейники в плане устроить своей жертве непередаваемое ощущение перед смертью. Что вы хотите? Всего лишь пообщаться. Вы отвечаете на мои вопросы и после умираете быстро и безболезненно. Я думаю, это хорошая сделка. Майор, будучи интендантом, обладал некоторой информацией. Главным было то, что немцы наступление все же начали, хоть и позже, чем в известной мне истории. Потери у них были большие, но пленный бахвалился, что этот удар сокрушит оборону большевиков, потому что вермахт сосредоточил перед наступлением большое количество новейшей техники. О партизанах он сказал, что до недавнего времени, после того, как еще зимой были уничтожены два отряда, в окрестных лесах было спокойно. Но на днях крупный отряд напал на колонну снабжения Люфтваффе у моста и полностью уничтожил ее вместе с мостом, что затруднило обеспечение полка бомбардировщиков топливом и боеприпасами. По словам немца, Отряд был рассеян и уничтожен. Я на это заявление лишь хмыкнул. Приписки у немчуры распространены, несмотря на их пресловутый орднунг. Для обеспечения безопасности перевозок все важные мосты, железнодорожные переезды, бороды через реки взяты под усиленную охрану. Подняты все силы местной полиции и охранные части. Но самой неожиданной новостью, от которой я буквально сел, была другая. Я наконец-то узнал, из-за кого я очутился здесь. Гитлер, прекрасно понимая, что толковых танковых военачальников у него, мягко говоря, не дофига, а после гибели Манштейна стало на одного меньше, решил вернуть находящегося в опале с февраля месяца на должности главного инспектора бронетанковых войск Гудериана обратно в войска. Незадолго до этого Гудериан в очередной раз вдрызг разругался с командующим группой армий «Центр» фельдмаршалом фон Клюге, с которым у него были не самые лучшие отношения еще с 1941 -го года. По слухам, дело едва не дошло до дуэли. В этот раз Гитлер решил развести оппонентов по разным углам ринга и направил Гудериана в группу армии Юг. На какую именно должность майор не знал, но Гудриан зачем-то прилетел по пути на юг в Коростень. Далее на машине с сопровождением он отправился во Вруч предположительно для того, чтобы встретить эшелон с новейшими танками «Тигр», которые направлялись в его подчинение. По пути из Скоростеня в Вовруч колонна с Гудерианом попала в засаду партизан, и быстро гей Гейнс был ими захвачен. Была организована целая войсковая операция с целью вызволить из плена Гудериана, но партизанам удалось проскользнуть в Припицкие леса и оттуда самолетом переправить ценного пленника на Большую Землю. По словам майора, над линией фронта состоялось целое воздушное сражение, но самолет с Гударианом на борту уцелел. Задав майору еще несколько вопросов и расспросив его об отмеченных на найденной у него карте объектах, Я встал и вытащил из кобуры пистолет. «Минутку!» Рита, до этого молча сидевшая чуть в стороне, быстро подошла к немцу и распутала ему руки за спиной. «Раздевайся! Быстро! Только китель!» Майор непослушными руками с трудом расстегнул пуговицы и снял китель. Губы у него тряслись. «Вы обещали мне, что дадите возможность написать записку?» С дрожью в голосе обратился он ко мне, на мгновение отвернувшись от стоявшей рядом Риты. «Обойдешься!» — произнесла девушка. «Пума!» — а назвать эту хищницу по имени у меня в тот момент при всем моем желании язык не повернулся бы. С разворота всадила нож прямо в сердце немца. Профессионально. Майор лишь хекнул и, закатив глаза, рухнул на землю. Рита вытерла ноша его штанину и начала деловито снимать штаны с другого убитого. На мой-не мой немой вопрос она ответила. Размер твой и в крови не заляпано. Чуть почистить и можно будет носить. Может пригодится когда. Откуда ты хорошо немецкий знаешь? Разговариваешь на нем, как на родном. Я хоть и знаю его неплохо, но и то не все понимало о чем то с этим фрицем говорил. Я родом из Саратова, наверное, Деддомовские. А на немецком заговорил одновременно с русским. Там рядом республика немцев по Волжье была. Так что хочешь, не хочешь, а заговоришь. За разговорами посмотрел, что нам досталось от фрицев». В портфеле помимо карты были какие-то накладные, папка с документами, три штуки золотых карманных часов, бутылка французского коньяка и набор из четырех серебряных рюмок. В чемодане обнаружились две пары чистого нижнего белья, пара полотенец, три куска душистого мыла, одеколон, банка с обувным кремом, обувная щетка, несколько фотографий на паре из которых молодой лейтенант с гордым видом позировал на фоне повешенных гражданских. Еще на одной был он же с довольно симпатичной женщиной. Под бельем нашлась такая же бутылка коньяка, как и в портфеле, банка с консервированными сосисками, замечательный швейцарский нож, мешочек, в котором оказались золотые кольца, цепочки, какие-то кулоны, Пара золотых часов и, по-моему, несколько зубных коронок. Что меня особенно порадовало, так это не сэр с принадлежностями для стрижки и бритья. Этот вопрос уже становился актуальным. Скоро обрасту так, что буду как самый настоящий партизан, какими их изображали в том моем будущем. Не хватает только ездового медведя и балалайки. Пока было хоть что-то видно, мы уходили вглубь леса. Переночевав под раскидистой елью, утром, едва забрежжил рассвет, отправились в обратный путь. Решили сделать небольшой крюк и пройти мимо небольшого хутора, помеченного значком на карте, взятой у майора-интенданта. А на хуторе вовсю кипела жизнь» утаряне весело и сноровисто загружали в стоявшую здесь под воду какие то фляги корзины мешки и вполне приветливо общались с двумя полицаями очевидно приехавшими на этой самой подводе вот один из полицаев смачно приложился со ладонью к филейной части пробегавшей мимо дородной девахи на что она лишь весело засмеялась и шутливо отмахнулась от кавалера но ну, прям Стараль, да и только. Я развернул карту. Если поспешим, то сможем перехватить под воду в паре километров отсюда. Им еще объезжать небольшое озерцо, а мы пойдем напрямик. Устраивать разборки здесь, на хуторе, я не рискнул. Кроме двоих полицаев насчитал еще как минимум шестерых мужиков, И это только те, кто был на виду. Под воду мы обогнали и успели выбрать хорошее место для засады. Рита оставила мне все оружие, взяла лишь нож, который спрятала в рукаве и засунула под китель пистолет. Натянула посильнее на голову кепи и вышла на дорогу. Чуть за кустами появилась лошадь, тянущая груженную под воду, как Рита нетвердой, шаркающей походкой медленно пошла в попутном направлении, изображая то ли в хлам пьяного, то ли смертельно уставшего человека. Я из-за кустов взял полицеев на прицел автомата. Вот они наконец-то заметили впереди на дороге странного пешехода. Смущала их только немецкая форма, однако винтовки подхватили и стали настороженно крутить головами. «Эй — Эй! — окликнул один из полицаев. — Стой! Хальт! Лошадь быстро нагнала Риту. — Стой, етить твою в колено! кальт тебе говорят! Один из полицаев, наверное, самый нетерпеливый, спрыгнул с подводы и, быстрым шагом нагнав Риту, схватил ее за локоть. Это было его ошибкой. Последней. Резкий взмах рукой, и вот уже полицей с выпученными глазами валится на дорогу, двумя руками зажимая горло. А из-под пальцев у него толчками бьет кровь. Второй еще не успел понять, что произошло, а ему прямо в лоб уже смотрел в ствол Вальтера. «Оружие брось!» Голосом Пумы можно было заморозить целый океан. «Ась!» Второй полицай обалдело переводил взгляд с пумы на своего товарища и обратно. Он явно не ожидал такого поворота в своей судьбе. «Оружие брось, иначе пристрелю!» «Ась!» Полицая, похоже, переклинила. «Винтовку брось, дурак!» Я вышел из-за кустов. полицей вздрогнул и буквально отшвырнул от себя винтовку, словно это была ядовитая змея. Допросить толком полицая не получилось, а возиться с ним было некогда, да и, если честно, желания не было. Конечно, кое-что он все же рассказал, да и то после того, как Пуме надоело слушать его междометия, и она, поигрывая ножиком, подошла к нему вплотную. Полицай нервно сглотнул, штаны у него спереди намокли, и от него пошел характерный такой запах — Похоже, кишечник тоже оказался слабым. Лишь после этого он изредка начал выдавать раздельную речь. На тот хутор они ездили дважды в неделю за продуктами для офицерского стола. Жила там родня местного начальника полиции, который, как оказалось, до войны был здесь участковым. Теперь старался всячески выслужиться перед новыми хозяевами. Почти весь личный состав полиции бросили на охрану мостов из железной дороги, а его с напарником за хорошую службу начальник оставил при себе как снабженцев. На этом внятная речь закончилась. Рита вопросительно посмотрела на меня, и я в ответ отрицательно покачал головой. Хищной серебристой рыбкой мелькнул в воздухе брошенный пумой нож и полицай завалился бок с пробитой шеей. Оттащив трупы подальше в лес, удобно расположились на подводе. Рита села за возницу. «Ну да, я в этом деле полный ноль. Лошадь — это вам не истребитель. Тут иной подход нужен, и органы управления совершенно другие». С комфортом, проехав пару километров, свернули на едва заметную лесную дорожку и по ней проехали еще с километр, прежде чем остановились. Я, пока ехал, успел обследовать груз, что везли с хутора. В трех бидонах было молоко, еще в одном — сливочное масло. В корзинах лежали яйца, сало соленое и копченое. В двух мешках был свежий хлеб и еще в одном — Пара великолепных копченых окороков. Аромат от них стоял такой, что я чуть слюной не подавился. Рита, судя по всему, тоже. Отдельно, тщательно замотанные в тряпки, стояли три пятилитровые стеклянные бутыли с самогоном. Мы с большим удовольствием плотно поели, напились вкусного молока и сели думу думать. «Как нам все это допереть на нашу базу?» В конце концов, решили проехать на подводе сколько можно будет, а там потихоньку перетаскаем.